Говорит Степан столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степан Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня понедельник, 2 апреля. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны республики. В Арцахе создана новая молодежная неправительственная организация. Репортаж из Республиканского медицинского центра. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Бакуса Океан посетил Дадиванский монастырский комплекс, принял участие в святой литургии, посвященной Пасхе. Затем президент присутствовал на праздничном мероприятии, проведенном во дворе монастырского комплекса. Президента сопровождали предводители Артавской епархии, Армянской апостольской церкви, архиепископ Аркев Мартиросян, госминистр Арай Арутюнян, другие должностные лица. Указом президента НКР Бакуса-Океана хирург закрытого акционерного общества Мартунинское районное медобъединение Арай Гаребян был награжден медалью благодарность за вклад в систему здравоохранения и медицинское обслуживание населения, а также в связи с 50-летним юбилеем. Оперативная сводка Минобороны Республики в период с 25 по 31 марта на линии соприкосновения Карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня свыше 250 раз. Противник за указанный период произвёл в направлении армянских позиций порядка 3000 тысяч выстрелов. Подразделения армии обороны НКР продолжают владеть оперативно-тактической обстановкой, уверенно выполнять поставленные боевые задачи, говорится в сообщении. Когда мы говорим об уроках апрельских событий, следует учитывать, что это касается всех государственных структур, так как только на первый взгляд это связано с силовыми структурами. Об этом корреспонденту агентства «Арсах Пресс» заявил советник президента НКР Тигран Абрамян. По его словам... После 2016 года подходы были пересмотрены. Тигран Абрамян отметил, что апрельские боевые действия указали на пробелы и преимущества, и за последние два года была проделана огромная работа по расширению наших разведывательных возможностей, что почти исключает фактор неожиданности. Наша задача – противостоять действиям противника, постоянно быть на готове и при необходимости предотвращать любой процесс, угрожающий нашей безопасности сказал Тигран Абрамян. Министр культуры Армении Армян Амирян и министр культуры по делам молодежи и туризма НКР Сергей Шахвердян представили в пятницу в ходе пресс-конференции совместные программы, планируемые в сфере культуры. Как отметил Армян Амирян, подписанный недавно меморандум о сотрудничестве с Арцахом уже начинает реализовываться. В этом году мы реализуем программы «Арцах – моя любовь» и содействие театру Степанакерта, в рамках которой планируем отреставрировать здание театра Арцахстана. Столицей сказал Амирян. Он подчеркнул, что в рамках масштабной культурной программы Арцах Моя Любовь 9 мая в Степанокерте планируется провести второй концерт всеармянского оркестра. Первый концерт всеармянского оркестра с участием 90 профессиональных музыкантов армянского происхождения из 20 стран мира под управлением художественного руководителя и главного дирижера государственного молодежного оркестра Армении Сергея Санбатяна состоялся 24 апреля прошлом года в Ереване. По словам министра, в Арцахе в 2018 году планируется осуществить 33 крупных культурных программы. В свою очередь Сергей Шахвердян добавил, что сотрудничество в сфере культуры очень важно для двух армянских государств. «Мы считаем, что культура Арцаха является частью армянской культуры, и это сотрудничество носит двусторонний характер», – сказал министр. Сергей Шахвердян также подчеркнул важность программы при Реконструкция издания театра Степанакерта. Этот театр был единственным очагом, объединяющим армянство в период нахождения в составе Азербайджана. Он был построен всенародными усилиями, добавил Шахвердян. Министр сообщил, что уже начат сбор средств и вскоре будет готов план реставрации издания. По словам Шахвердяна, программу реконструкции издания Степанакертского театра можно завершить совместными усилиями в течение нескольких лет. В Арцахе создана новая неправительственная организация «Молодежный центр общественных исследований». В нашей программе интервью с ее основателем и председателем Овиком Аванесовым. Овик, хотелось бы услышать об особенностях созданной тобой организации, потому что она, с одной стороны, молодежная, с другой стороны, имеет какую-то научную направленность. Идея создания организации возникла давно. Мы работали где-то год. Цель организации является, в первую очередь, распространение информации, истинной информации об истории культуре Арцаха и организация круглых столов, тренингов. Организация семинаров, чтение спецкурсов и лекций, тем более по актуальным тематикам. Первое мероприятие уже было или намечается? Нет, сейчас намечается круглый стол касательно Азербайджана-Карабахского конфликта. ОВИК, много ли у вас членов вашей организации, инициативная группа, хотелось бы узнать какая? И открыта ли организация, молодежный центр общественных исследований для всех желающих, для молодых ученых, к примеру? В инициативной группе ходит 6 человек, в организации есть уже члены 10 человек. Организация открыта для всех желающих, молодых ученых, так даже для студентов, которые интересуются занятиями науки и аналитики. И мы готовы сотрудничать и с действующими организациями. Но еще мы будем участвовать и в различных мероприятиях, которые будут организованы в республике. И в Армении, и в Арцахе. И хочу отметить еще, что у нашей организации есть и представители в Республике Армения. Вы слушали интервью с председателем новосозданной неправительственной организации «Молодежный центр общественных исследований Овиком Аванесовым. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаелян. В Республиканском медицинском центре Степанакерта состоялась научная конференция на тему хронические сосудистые заболевания. На основании исследований, проведенных в Армении, выступил руководитель медицинского центра лазерной и сосудистой хирургии имени Авакяна главный сосудистый хирург Министерства здравоохранения Армении, кандидат медицинских наук профессор Тигран Султанян. До начала конференции приветствовал гостей и собравшихся министр здравоохранения Республики Арцах Карина Атаян. Поздравляем. Спасибо вам. Вы заслуживаете и не надеемся на дальнейшее наше предложение. В первую очередь я хочу поблагодарить правительство Арцаха за очень приятную, очень значимую награду. Вы знаете, каждый армянин в сердце хочет что-то сделать, что-то маленькое, может быть, в пределах своих возможностей для Арцаха. Это у каждого желания такое есть. Когда оно оценивается как у собой, естественно, очень приятно, очень тепло на душе, но при этом еще, конечно, появляется такое чувство долгой, обязанности. Эта обязанность приятная, потому что она совпадает с твоими, так сказать, пожеланиями, в какой-то степени возможностями. Поэтому я надеюсь, что наша с вами встреча Наша с вами работа продолжится и в дальнейшем. И самое главное, для чего все это делается, для наших больных, для нашего народного населения. Еще раз спасибо большое. Она вручила профессору Султаняну правительственную награду медаль «Вачаган Барипашт» за вклад в сферу медицины Арцаха. Относительно темы конференции Тигран Султанян отметил. Сегодня мы вот уже в какой раз возвращаемся к проблеме хронических сосудистых заболеваний. Вы, конечно, с ней в определенной степени знакомы. Прежние презентации в основном были основаны на международных исследованиях, и этот опыт мы представляли вам вот в качестве презентации. На этот раз в основном мы хотим сделать акцент на исследовании, которое было проведено у нас в республике, в частности в городе Ереване. Почему действительно эта проблема актуальна? Ну, во-первых, потому что у меня есть большой распространение. Однако больших эпидемиологических исследований проведено, в общем-то, не было. Были исследования, часть из них мы сегодня вам представим. Эпидемиологические исследования, они очень важны, потому что дают более-менее истинное представление о распространенности заболеваний. А распространенность, поверьте мне, очень большая. Это первое. Распространение и все это, эта актуальность обусловлена тем, что в конце концов заболевания приводят к осложнениям, которые социально значимы, ибо они лишают пациентов, трудоспособности и требует больших финансовых затрат для лечения. С визитом в Керти побывал также врач-проктолог Центра проктоклиник города Еревана, кандидат медицинских наук Александр Абрамян. Врачи из Армении в течение двух дней провели прием и консультации больных. Поездку врачей в Арцах профинансировала компания «Сервие». И о погоде. Во вторник, 3 апреля на территории Нагорно-Карабахской республики ожидаются переменная облачность, дожди и грозы, ветер западный 3,8. В отдельных районах возможно усиление до 20 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 4, плюс 8, днем 14, 19 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакирта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.